Кое-что удалось сделать. Организовала экспедицию на нашу часть Сахалина, усилила разведку, много занимаюсь нефтяным институтом. Зинаида при мне. Она здорова, скоро родит. Перепетий было много. О беременности Зинаида сказала своему Максу Александровичу, я зову его Макс и Морец, поздно. Пошел четвертый месяц. Он изобразил восторг, запечатлел на Зинаиде лбу ледяной поцелуй, и потом дал понять, что ему предстоит великое научное открытие, мысли его далеки от действительной жизни, нельзя себе вообразить что-нибудь более неприспособленное к семейной жизни, чем он, Макс Александрович Шаломович. но, конечно, он не задумается от всего отказаться и прочее, и прочее, и прочее. Зинаида, будучи женщиной XX столетия, заплакала, но характер выдержала. Ночью она не спала, задыхалась, вытягивала шею. Чуть свет не причёсанная, страшная, в старой юбке помчалась в гипромез, наговорила ему, что она просит забыть вчерашнее, ребёнка она уничтожит, но никогда этого людям не простит. Все это происходит в коридоре гипромеза в толкучке. Макс и морец краснеет, бледнеет, бормочет. «Надо созвониться, встретиться».